Храпел Григорий, развалившись, полураздетый, в парике. Но растолкал его успешно к нему прибывший вестовой. — Моншер, простите, вам депеша, от государы не самой. — Депеша? Мне? — вскочил Григорий. Пакет вскрывает в горячах, по строчкам взгляд летает скорый, и ужас вдруг застыл в очах. — Пропал, пропал, теперь уж знаю, погибло все. О, мой творец! Меня немедля вызывают к императрице во дворец. Вчера дебош я с мордобоем, насколько помнится, создал, и выручили меня с боем все те же несколько солдат. Теперь зовут меня к ответу. Конец карьеры. Я погиб. Иван, закладывай карету! Парик мне пудрою посыпь!»